Глава 58. Вика, а ты тоже новенькая, да? Я оборачиваюсь и вижу перед собой улыбающееся лицо симпатичного парня. «Да нет», — отвечаю тоже с улыбкой, — «просто давно на занятия не ходила, проблемы были. А вот теперь наверстать надо будет», — вздыхаю. «Ну, главное, что проблемы все разрешились», — говорит парень. «Меня, кстати, Андрей зовут». И протягивает мне руку. «Вика», — отвечаю я. «Красивое имя, как и ты». «Спасибо». Немного смущаюсь. «Слушай, Вика, это прямо судьба. Нам же надо помочь друг другу». Удивленно смотрю на него. «Ну, я новенький, только вот перевелся. Ты тоже пропустила многое. Нам обоим надо будет повторять, учить. Давай вместе. Мне кажется, так эффективнее будет. Что скажешь?» Смотрю на его открытую улыбку, сама невольно улыбаюсь. Прошло уже две недели, с того самого разговора с Ренатом, с того момента, как он прогнал меня. Я не особо помню подробности того, что было после. Мозг словно заблокировал неприятную информацию. Помню лишь, как позвонила Мурату и попросила забрать меня. Мне было все равно. Я просто хотела уехать. Хоть куда. Подальше от него. И, наверное, от себя. В те дни, что мы провели вдвоем, я много думала. Ренат был единственным человеком, который хоть как-то, но заботился обо мне. Он каждый раз вытаскивал меня из неприятностей. Я, конечно, боялась его, боялась каждую нашу встречу, но знала, что он спасет. Несмотря на все слова, которые он мне говорил. Несмотря на его жгучий от злобы взгляд, я знала, что он спасет. Если бы не Ренат. А еще я видела другой взгляд. Взгляд, от которого мурашки бежали по телу. Взгляд, который он старательно пытался спрятать за маской злости. Но я чувствовала его и знала, что нужно делать, чтобы увидеть другого Рената. А ведь он был, как бы он ни пытался его спрятать. Этот Ренат смотрел на меня так, что у меня коленки дрожали. Я видела что-то, что он... Испытывает ко мне Это не злость и не ненависть А еще я помню, что он шептал мне ночью И я не понимаю, почему он так противился этому потом, утром Почему старался сделать вид, что это все неправда Старался казаться хуже Зачем? У меня не было отношений с мужчинами И ни с кем так не было Первое время я ругала себя Как я могу так хотеть, чтобы он дотронулся до меня, после всего, что было? Разве я забыла? Нет, не забыла. И все равно меня тянуло к нему. В ответ на его реакцию. Я же видела, что нравлюсь ему с первой нашей встречи в клубе. Я смутно помнила наш первый раз, мой первый раз. Как оказалось, я тогда была под действием наркотиков, поэтому в памяти сохранились лишь отрывки. Не знаю, была бы, возможна между нами близость, если бы в ту ночь в чужом загородном доме я хотела быть с ним не меньше, чем он со мной. Очень хотела. Мне было нужно это для успокоения или чтобы забыть о том кошмаре. Не знаю. И Ренату это было нужно. Было. Я почему-то поверила, что может быть все иначе. Я хотела в это верить. И это было больно, очень больно. Мне захотелось просто больше его не видеть, никогда не видеть. Ему похоже тоже, потому что он просто исчез из моей жизни. Нет, конечно, я первые дни ждала, что он позвонит, или даже приедет, и я опять увижу этот усмехающийся взгляд. Но Ренат выкинул меня из своей жизни так же легко, как и впустил в нее. Единственное, чего коснулась его забота, Стало то, что на следующий день после того, как я уехала с Муратом, курьер доставил мне банковскую карту на мое имя. Я знала, что это было от него. Знала. Так он хотел откупиться, чтобы я больше никогда не появлялась в его жизни. Я не пользовалась этой картой, она так и лежала в шкафу. Я знала, где Эльдар хранил деньги. Нашла их, и мне пока хватало. А потом я планировала устроиться на работу. Мне не нужны были его подачки. Сегодня я опять встретилась с Андреем. Мне нравилось проводить с ним время. Он был веселый, мило улыбался, много шутил. И мы и правда помогали друг другу в плане обучения. Андрей всегда провожал меня до дома. Просто как друг. Вот и сегодня мы идем по дороге к моему дому. Андрей рассказывает мне о своем прошлом университете. Я даже улыбаюсь. Вообще, я благодарна Андрею за то, что он отвлекает меня от мыслей, из-за которых я не могу спать, когда остаюсь одна. Он помогает мне забыться. До подъезда остается совсем немного, когда я спотыкаюсь и чуть ли не падаю. Но Андрей успевает подхватить меня. Я поднимаю взгляд, чтобы поблагодарить его, и вижу приближающегося к нам Рената.